Глава 8. На курорте в п л е с т о ц и н е через полчаса после их отбытия в Нью-Йорк, Эверард и Вансаровак оставили девушку на попечении добродушной экономки, говорившей по-гречески, и созвали своих коллег. Затем сквозь пространство время запрыгали почтовые капсулы. Все управление до 218 года, ближайшем было Александрийское, располагавшееся в двадцатилетии... в 250-230 годах. Всего около 200 агентств патруля по-прежнему оставались на месте. С последующими управлениями связь пропала, а несколько коротких вылазок в будущее подтвердили самые худшие. Стревожные патрульные организовали совещание в Академии в олигоценовом периоде. В служебной иерархии патруля агенты-оперативники стояли выше сотрудников резидентур. а между собой по званиям не различались. Однако благодаря своему опыту Эверард как-то само собой оказался председателем комитета старших офицеров патруля. Каторжный труд. Эти мужчины и женщины легко переносились из одного тысячелетия в другое, владели оружием богов, но при этом они оставались людьми со всеми недостатками, присущими человеческому роду. Нарушение хода истории должно быть устранено, с этим согласились все. Но патрульных тревожила судьба их коллег, которые, ни о чем не подозревая, отправились в будущее, как это произошло с самим Эверардом. Если они не возвратятся до того, как история будет исправлена, то исчезнут навсегда. Эверард организовал несколько спасательных экспедиций, не слишком, впрочем, надеясь на успех. Он в категорической форме предупредил спасателей. В их распоряжении сутки локального времени, и не секунды больше. У специалиста из эпохи научного возрождения нашлись возражения. Разумеется, в первую очередь уцелевшие обязаны восстановить первоначальную мировую линию. Но есть и долг перед наукой. Им представилась уникальная возможность, и они просто обязаны изучить внезапно открывшийся вариант развития человечества. Необходимо детальное антропологическое обследование. Всего-то несколько лет. И только потом... Эверард с трудом заставил его замолчать. Патрульных было слишком мало, чтобы так рисковать. Исследовательские группы должны были определить точный момент и характер вмешательства в историю. Горячие дискуссии шли непрерывно. В какой-то момент, выглянув в окно, за которым стояла доисторическая ночь, Эверард позавидовал саблезубым тиграм. Им жилось куда легче, чем их обезьяноподобным преемникам. Когда все намеченные экспедиции были, наконец, отправлены, он откупорил бутылку спиртного и осушил ее вместе с Ван Сароваком. На следующий день арккомитет заслушал рапорты спасателей, посетивших различные века в будущем. Десяток патрульных удалось вызволить из более или менее неприятных ситуаций, другим уже, по-видимому, ничем нельзя было помочь. Пропало человек двадцать. Информация, добытая разведгруппой, оказалась куда существеннее. Выяснилось, что в Альпах к Ганнибалу присоединились два гельвета-наемника, которые втерлись затем к нему в доверие. После войны они заняли в Карфагене высокие посты. ф р о н т о с и Химилка, так они назывались, фактически прибавили к рукам правительства, организовали у б и й с т в о Ганнибала и жили с поражающей в о о б р а ж е н и е роскоши. Один из патрульных видел их дворцы и их самих. Масса удобств, до которых в античные времена еще не додумались. На мой взгляд, они смахивают на Нилдериан из 205-го тысячелетия. Эверард кивнул. Эта эпоха безудержного бандитизма уже доставила патрулю немало хлопот. «Думаю, теперь все ясно», — сказал он. «Были они с Ганнибалом Датицина или нет, значения не имеет. Все равно, захватить их в Альпах дьявольски трудно. Можно устроить такой переполох, из-за которого будущее изменится ничуть не меньше. Важно, что, скорее всего, именно они ликвидировали сцепионов. Вот здесь нам и следует вмешаться. Англичанин из XIX века, знающий свое дело специалист, но большой педант, развернул карту и принялся читать лекцию о сражении, за которым следил с воздуха, из-за низкой облачности ему пришлось воспользоваться инфракрасным телескопом. «А здесь стояли римляне». «Знаю», — прервал его Эверард. «Тонкая красная линия». Судьба сражения была решена, когда они обратились в бегство, но последовавшая за этим неразбериха нам, безусловно, на руку. Ладно. Придется незаметно окружить поле битвы, но, по-моему, непосредственно участвовать в бою могут лишь два агента. Эти приятели наверняка ожидают противодействия и будут настороже. Александрийское управление снабдит меня и Питера соответствующими костюмами. «Послушайте!» — воскликнул англичанин. — Я полагал, эта честь будет предоставлена мне. — Нет. — Простите. Эверард улыбнулся одними уголками губ. — Какая там честь? Рисковать жизнью, чтобы уничтожить целый мир вроде нашего, со всеми его обитателями. — Но черт побери! — Эверард поднялся. — Отправиться должен я, — отрезал он. — Не могу объяснить, почему, но я. в а н с а р о в о к согласно кивнул.